Из рассказа отца Савы. Окрестности деревни Лескова. 25 июля 2018 года. «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего, новоприставленного Ивана, и прости ему все согрешение, его вольное и невольное, и дару ему Царствие Небесное. Невосполнимая потеря для нашего прихода. Ума не приложу, как будем теперь без Ивана справляться. Уж больно рукастый был мужик». Мастеровой, а главное, не корысти ради, а душой болел за возрождение обители. С первых дней тут на стройке трудился. Все работники у нас, волонтеры, за бригадира его почитали. Да и рыбкой он нас набжал постоянно, что особенно ценно во время поста. Я же сам в епархии попросился сюда, как только епископ подал прошение в священный синод о возрождении монастыря. Дело-то какое благое! Не разрушать, а строить... Вот истинное предназначение каждого православного человека. Отец Сава, рослый широкоплечий с окладистой бородой, в которой поблескивает ранняя седина. Ему под 50. Черная скуфья надвинута на лоб, который пересекает довольно глубокий шрам. Темно-синяя просторная ряса не скрывает крепкого телосложения и военной выправки. Я в 90-е служил в ЭДВ. Горячие точки прошел, две чеченские за плечами. Но не хочу об этом вспоминать. После увольнения обратился к Вере, семинарию окончил. Во время учебы увлекся историей закрывшихся монастырей. Загорелся идеей восстановить одну из обителей. Тут-то мы с Иваном и нашли общий язык. Он ведь родом из этих мест, много знал преданий, легенд. Мы с ним, бывало, после работы сядем чаевничать и разойтись не можем. Все говорим, говорим. Так вот, Иван рассказывал, что еще мальчонка от деда своего услышал о чудодейственной иконе из затопленного монастыря. И что якобы дед знал, что икона уцелела и где находится. Я поначалу считал, что это детские выдумки, которые взрослые выдают за реальность, но из интереса запросил архивы епархии и выяснил, что такая икона действительно хранилась в этой обители, но числится утраченной после затопления. Остался только список, который последняя игуменья передала в один из монастырей. Он и по сей день там. Владыка обещал, что после открытия нашего храма список этот сюда передадут. А Иван стал просто одержим идеей найти подлинную икону и вернуть в обитель. Ездил в Ярославль, в архивы, искал то ли каких-то дальних родственников, то ли знакомых по дедовой линии. У него даже блокнотик был, куда он все, что узнавал, записывал. Такой, знаете, кожаный, с кнопочкой, на портмане похожий. И ручка к нему пружинкой прикреплена, чтобы не потерялась. Не расставался с ним, даже на стройку таскал. А в последнее время был как не в себе. Возбужденный, глаза горят. Все твердил. «Да буду я тебе, батюшка, эту икону. Должна она на своем месте быть, чтобы люди ей могли поклониться». И в предании о том сказано было. «Как возродится монастырь?» так икона в него вернется. Кого из родственников Иван искал? Да я и не упомню. Знаю, что дед его воевал. Женился после возвращения с фронта, за сорок ему уже было. А помер, когда Ване лет десять было. И до самой смерти разыскивал он какую-то Елизавету. Видимо, старую любовь. И дочку ее, Соню. Но их следы потерялись во время эвакуации. А внук эти поиски продолжил. Благо, архивы сейчас стали доступны. Нет, о картинах он не упоминал, при мне никогда. А вот вы сейчас спросили, и я что вспомнил? Дед-то Ивана вроде как художником был до войны. Но после к этому не возвращался, кисти в руки не брал. Объяснял, что после ранения пальцы не слушаются. А картины, что от него остались, Ваня после кончины своих родителей отдал в этнографический музей в Рыбнинске. Они и сейчас там висят. Вы уж похлопочите, товарищ следователь, чтобы нам Ивана разрешили поскорее похоронить. Родни-то у него не осталось. А мы тут артелью до да приходом все управим. А сейчас давайте я вам часовню нашу покажу. Она полностью готова. Даже службы в ней провожу по выходным и праздникам. К нам теперь не только из Лиськова, но и из других деревень приезжают. Прирастает паства. Так что, если вам надо кого помянуть за упокой или за здравие, вы записочку напишите.